Мистер и миссис Маккаски подошли к окну перевести дух. Согнутым пальцем мистер Маккаски счищал тушеную репу с жилетки, а его супруга вытирала глаз заслезившейся от соленой свинины. Услышав крики внизу, они высунули голову в окно. — Маленький Майк пропал, — сказала миссис Маккаски, понизив голос. — Такой шалун, настоящий ангелочек!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 — сказала миссис Маккаски нежно. — Прости, я погорячилась. — Да, — ответил муж, — пудинг был горячий, это верно, а репа еще горячей, а кофе так прямо кипяток, можно сказать, горячий ужин, правда твоя. Миссис Маккаски взяла мужа под руку и погладила его шершавую ладонь,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 как раз вовремя, потому что миссис Мерфи уже запирала двери на ночь.